После такого дядя Саша перетряхнет машину по винтику. Пропустить что-то не в его характере. Не знаю, каким выводом придут в совете, но для меня было очевидно. Такую дилетантскую диверсию мог устроить либо полный идиот, что маловероятно, либо тот, кто рассчитывал, что её быстро обнаружат. Оставался вопрос «Зачем?». Вариантов немного. Привлечь внимание к чему-то более серьёзному и пока скрытому на самолёте. Или наоборот. Отвлечь от чего-то вне самолёта. Например, чтобы мы задержались с вылетом и не заметили чего-то важного с воздуха. Может быть, именно сейчас к селу подходит вооружённая колонна бандитов, которую, поднимись самолёт в небо, наверняка бы заметили и успели подготовиться. Или рядом с нами что-то есть такое, о чём мы не должны знать. В общем, та ещё головоломка. Я бы ещё поколдовал над версиями, но со стороны штаба подкатила знакомая буханка резко затормозив у крыла кукурузника. Вышли дядя Саша, Сергей Алексеевич и ещё четверо вооружённых мужиков. «Всё нормально?» Дядя Саша заглянул в кабину. Его глаза бегали. «Как видишь, сижу, жду». Развёл я руками. «Это хорошо. Охрану я привёз. Никого близко не подпустят. Сейчас начнём всё заново перепроверять. Каждый болт, каждый провод». Объявил он с мрачной решимостью. «Ожидаемо но всё равно как обухом по голове. Следующие несколько часов превратились в адскую чехарду. Самолёт разобрали, по сути, до винтика и собрали заново. Срезали куски перкаля на крыльях и фюзеляже. Искали бомбу или ещё какую дрянь. Заглянули в мотор, сняв кожухи. Проверили каждый узел управления, каждую тягу, трос. Продули и проверили на герметичность топливную систему. Перетрясли всю бортовую проводку, прозванивая мультиметром. Залезли во все мыслимые и немыслимые люки и отсеки. Работали под пристальными взглядами вооружённых охранников, что добавляло нервозности. К вечеру я чувствовал себя выжатым лимоном, весь в мазуте и пыли. Домой меня привезли на той же буханке уже глубокой ночью. Пешком идти сил не было. Обходить владения, проверять створёнка в сарайчике даже в голову не пришло. Я просто дополз до кровати, скинул сапоги, и не раздеваясь, рухнул лицом в подушку. Вырубился мгновенно. Снилось что-то корявое тёмное, полное скрытой угрозы. Проснулся на рассвете с тяжёлой головой и ощущением похмелья, хотя не пил. Кофе бы, но наш крошечный эндзе был под строжайшим запретом. Травяной чай не прельщал. Промыв глаза ледяной колодезной водой и с трудом прогнав остатки сна, я глянул на часы и прислушался. В доме стояла тишина. Аня, видимо, уже ушла в госпиталь. Дети спали. Я тихонько умылся, а наскоро переоделся в менее грязную робу и двинулся обратно на космодром. «Стоять! Кто идёт?» Едва я приблизился к самолёту метров на пятьдесят, зычный окрик раздался из-за внезапно появившейся полевой колючки, натянутой между вкопанными столбами. Вчера её не было. «Стою». Покрутив головой, я не сразу увидел источник. «Из новой». В свежепритащенной железной будке у края ограждения вышел Федя Картошкин с одиннадцатой улицы. Мы с ним не раз стояли в карауле. Парень норовистый, но надёжный. Сейчас он держал автомат на изготовку. Лицо было напряжённым. «Куда? Кому?» Оглядев меня с ног до головы, строго спросил он, не опуская ствол. «Куда, куда?» «Работаю тут, Федя. Не узнал?» Удивился я. «Стой, где стоишь Скомандовал он, секунду подумав, и юркнул обратно в будку, выудив из кармана пошарканную рацию. За дверцей послышалось давленное бормотание Странно, но служба есть служба. Охрана усилена, понятно. Сегодня проверим самолёты ещё раз, и к вечеру, наконец, полетаем. Разглядывая намалёванные на будке граффити, корявого ржавого дракона и с трудом читаемую похабную надпись, терпеливо ждал я. Нетерпение грызло. Очень хотелось увидеть всё сверху. И почему-то упрямо лезла мысль. От того, как быстро мы поднимемся, зависит что-то очень важное. Что-то, что мы можем упустить. «Проходи». Появился Федя, разводя руками. На лице смесь извинения и усталости. «А, извини, что так. Сам понимаешь ситуация после вчерашнего». «Да нормально, Федь, я не в обиде. Чего бы?» Махнул я рукой, и, перекинувшись с ним ещё парой ничего не значащих фраз о погоде, направился к самолёту. «Здоров, дядь Саш!» Поздоровался я. Лётчик сидел на пеньке возле правой стойки шасси, сутулившись и сосредоточенно смотрел в землю перед собой, будто пытался разгадать тайну мироздания в узоре травинок. Его лицо было серым, осунувшимся. «Здоров, Коль, не шутишь!» Покосился он на меня тусклым взглядом и снова уставился в землю. Казалось, вся его решимость вчерашнего дня испарилась. Ну и ладно. Пусть сидит, копит силы. Я пока к мужикам схожу. Вроде кто-то уже на месте. Небольшое строение, служившее в бригаде и укрытием и курилкой, находилось в 30 метрах. Я быстро дошагал и вошел в задымленную до предела комнатушку. Воздух был густой, сладковато едкий Освещение — одно маленькое закопченное окно. Убогая мебель. Стол, пара лавок, да, колчаноги табурет. На лавке у окна восседал Степан Петрович. Фамилию его мало кто знал, но погонял колибин было известно всем. Нудный, вечно всех поучающий мужик неопределённого возраста. Где-то за пятьдесят. С огромным пивным животом, короткими ногами и лысой, как оленка головой. Грубый, беспардонный, держался он как последний хам, вечно всем недовольный. Со всеми ругался, морщился, норовил сказать гадость, но... Руки у него были поистине золотые, а голова соображала с пугающей скоростью. Эти его таланты заставляли закрывать глаза на все чудачества. За столом напротив сидел Коля Сарамитский. Молодой парень лет двадцати трех, тоже мастер на все руки и тоже немного своеобразный. Не такой, как Степан, но порой его закидоны напрягали, особенно под хмельком. При моём появлении, они синхронно, как в плохом кино, захлюпали носами и с привлеченным усердием принялись расставлять фишки на доске для нарт. «Здорово!» — кивнул я. «Чё твои рано сегодня?» «Кто рано встаёт, тому Бог подаёт!» Не поднимая глаз, буркнул Степан, затягиваясь самокруткой из странно пахнущей травы. «Кто первый встал, того и тапки!» Подхватил Коля, выпуская струйку дыма в мою сторону. дядя саша заходил Спросил я, зная их склонность к конфликтам. Для ссоры с лётчиком и мне нужны были причины. «Не, Васёк, Коля сделал глубокую затяжку, пытаясь спустить дымное кольцо. Получилось криво. Деда не видали, видать, спит ещё старый. А самим выйти слабо?» Возмутился я их пассивностью. «И хватит уже дымить. Что вы тут, кизяк маринованный курите, аж глаза ест?» Вонь в комнате была жуткая, терпкая и приторная. «Сам-таки зяк!» — отмахнулся Степан Петрович, разглядывая свою позицию на нардых. «Он подтянул мне толстую, неаккуратную самокрутку. Да ну вас к чёрту! Я и курить там бросил давно, а уж эту дрянь тем более. Пять минут и к самолёту. Кончай дурью мается!» Я демонстративно хлопнул дверью и направился обратно к дяде Саше. Он сидел все той же позе словно прирос к пеньку. Но едва я подошел, он поднял голову. В его глазах читалась какая-то внутренняя борьба. «Сегодня не полетим», — тихо сказал он. «В смысле? Я не поверил своим ушам. Времени ведь вагон. Все остальные работы вчера сделали. Осталось движок прогнать, предполетку провести и в путь. Неужто не успеем?» «Не знаю». Он и сделал страдальческую гримасу. Вроде понимаю, что все в порядке. Все проверили, но а, предчувствие какое-то вас нехорошее давит. Будто забыл я чего-то. Упустил. Не заметил. Как червяк под кожей. Нет, ну давай еще раз пройдемся. Настаивал я. Хоть по основным узлам. Мужики сейчас потянутся и начнем. Не время отступать. Не знаю. Он вздохнул. Потер переносицу. Может, ты и прав, наверное. Он вдруг резко встал. Его лицо застыло в выражении мрачной решимости. Ладно, начнем помолять, а там будет видно. И дапомилует нас Господь. Он зашагал не к самолету, а к будке охраны. Я стоял и думал. Классика. Обжегшись на молоке, на воду дуешь. Его профессиональная паранойя, обостренная вчерашним саботажем, играла против нас. Но как бы то ни было, работа началась. На удивление день прошел без скандала. Работали сосредоточенно, молча, понимая важность момента. Даже Степан Петрович почти не ворчал. К обеду, который мы, естественно, пропустили, самолет был готов. Быстро провели последние проверки. Дядя Саша лихо прорулил по площадке, проверяя управление и тормоза. Машина слушалась. «Тащите ящики! Взлетать будем!» Подрулив к началу импровизированного ВПП за кладбищем, дядя Саша вышел из кабины. Он был возбуждён. Глаза горели, руки слегка дрожали. Но он то и дело отдёргивал кожаную куртку, поправляя шлемофон, озирался по сторонам, словно не мог поверить, что это происходит на его Последний раз он поднимался в небо, по его словам, ещё в лихие девяностые. Для него это был возврат в молодость, в родную стихию. Изначально лететь планировали вдвоём. Он пилотирует, я снимаю на камеру. Но после вчерашнего ЧП план изменился. К нам присоединились ещё трое крепких мужиков с автоматами. На случай, если придётся садиться в чистом поле и отбиваться от незваных гостей. Лишний вес, но безопасность важнее. «Куда его стави-то?» Поставив тяжёлый деревянный ящик на траву, спросил один из десанта. Незрачный мужичок лет сорока пяти. Лицо обычное, не запомнить, не описать. «Ну куда же ещё, самолёт?» Я удивился. Вроде всё обсудили. «Это-то я понимаю», — обиделся он. «Там, внутри, куда конкретно? Подальше от двери, поближе?» «Сами же про развесовку утвердили». «А что в нём?» — поинтересовался я. «Неприкосновенный запас». Мужичок хитро ухмыльнулся. «Спиртяга, на всякий пожарный». Тогда подальше к хвосту. Махнул я рукой. Спирт – дело десятое. Главное – грамотно разместить. Ящики с провизией, канистры с маслом и водой, запчасти. Важно не нарушить центровку. Планировался не просто пробный круг. Дядя Саша настоял, чтобы проверить машину по-настоящему. Нужно лететь не меньше часа. Решили убить двух зайцев. Провести испытание и с воздуха разведать окрестности в радиусе 80-100 километров. Полчаса туда, полчаса обратно. Не использовать такую возможность было бы глупо. Но и предусмотреть нужно было всё. От вынужденной посадки до боестолкновения на земле. Собирались тщательно. Ну что, вроде справились. Когда все грозы были уложены и закреплены, а экипаж собрался у трапа, я спросил у дяди Саши. Он кивнул, молча, но твёрдо. И, махнув нам рукой, мол, по местам, первым скрылся в кабине. «Ну что, господа аэронавты?» Обернулся я к остальным. «Раз командир дал добро, занимай место согласно купленным билетам. Прошу вас!» Посторонился я, пропуская вооружённых мужиков в салон. Кресел не было. Устраивались кто как мог. На ящиках, на полу, прислонившись к бортам. Я прошёл на своё место. Справа место второго пилота. Тесновато, но терпимо. Дядя Саша покосился на меня. Что-то неразборчиво буркнул. Я не расслышал, но по интонации было ясно что не о полёте. Он взялся за штурвал обеими руками, несколько раз энергично потянул его на себя и от себя, проверяя ходрули Потом включил зажигание и запустил стартер. Пропеллер дёрнулся, замер. Секунда напряжённой тишины. И вот мотор чихнул, захлебнулся сизым выхлопом, зарычал, подхватил обороты. Гул нарастал, заполняя пространство. Самолёт затрясе, как живой. Дядя Саша плавно набавил газ. Рёв усилился, стал оглушительным. Самолёт медленно, но уверенно тронулся с места, покачиваясь на неровностях грунта. Разбег был коротким и, на удивление, лёгким. Метров двести, не больше. Я ожидал долгой тряски, нервного ожидания, когда же кончится полоса, но нет. Кукурузник даже толком не успел разогнаться, как его нос приподнялся. Колёса мягко оторвались от земли, и мы поплыли вверх. Это было настолько плавно и естественно, что я даже не сразу осознал. «Мы летим!» Земля уплывала из-под крыльев. «Готов камеру, Васёк! Ложимся на курс!» Весело, громко, перекрывая гул мотора, прокричал дядя Саша. Было видно, что колоссальное напряжение последних дней спало с него. Он прибодрился ожил. Он был в своей стихии. Ветер свободы бил в лицо через приоткрытое боковое окно. Его руки уверенно лежали на штурвале. самолет плавно развернулся над родным селом, которое теперь казалось игрушечным, с аккуратными домиками и крошечными фигурками людей. Потом нос задрался круче. Двигатель завыл на полную мощность, и мы пошли в набор высоты. Лететь решили на двух тысячах метров. Оптимально. Отличная видимость и относительно безопасно от наземного огня. Мало ли, найдутся охотники пострелять по железной птице. Глава двадцатая Маленькие, будто игрушечные, домики родного посёлка. Крошечные, едва различимые фигурки людей, замершие и смотрящие вверх. Автомобили, похожие на брошенные детские машинки. Я прильнул к запыленному стеклу и никак не мог поверить, что мы это сделали. Что я действительно лечу. За последние дни, тысячу раз, представляя, как наш неуклюжий кукурузник, наш летающий сарай оторвётся от земли, я думал об этом моменте как-то отстранённо. Словно о чём-то далёком, несбыточном, почти мифическом. Наверное, поэтому сейчас, когда это случилось, мне казалось, что я сплю. Ощущение было настолько нереальным, что я боялся пошевелиться. Вдруг сон прервётся, и я очнусь на твёрдый пыльной земле возле ангары Но время текло. Я не просыпался. Гул мотора, вибрация сидения, запах горячего масла и бензина смешаны с прохладным воздухом, врывающимся через приоткрытое боковое окно. Всё было слишком осязаемым. Самолёт плавно, почти лениво набирал высоту. Минута, может чуть позже. И знакомый лес у реки превратился в тёмно-зелёное, бархатное одеяло изрезанная серебристыми нитями проток. Посёлок остался позади, уменьшившись до размера детской железной дороги. Высота была приличной. Точную цифру на приборах я не разобрал, хотя до облаков, а их было немного, растянуто рваных, как лучоватые, мы явно не дотягивали. Земля под нами раскинулась огромной, выгорающей к середине лета шахматной доской. Бурые и жёлтые квадраты степи. Белятся пятна солончаков, темно-зеленые островки кустарника вдоль пересыхающих балок. Речка, наша кормилица, велась тонкой извилистой змейкой, отражая солнце. «Не спать, штурман!» Резкий, чуть натреснутый от напряжения голос дяди Саши ворвался в мои созерцательные мысли, заставив вздрогнуть. Он повернулся ко мне и в его глазах, несмотря на усталость, горел знакомый задор. «Работать надо! а Вон твоя аппаратура! Доставай, снимай!» «Пока всё спокойно, фиксируй». Аппаратура, конечно, громко сказано Обычная цифровая камера, правда, удачная модель. С приличным зумом, возможностью записи видео и приличным размером памяти. небоко весь что, но всяко лучше, чем телефон. Вот только снимать пока было решительно нечего. Мы отлетели всего ничего. Под нами проплывала знакомая, почти родная местность. Бескрайняя, выгоревшая на солнце степь, блеящая, как пролитое молоко, салончики и та же зелёная лента речушки, вившаяся параллельным курсом. Никаких следов цивилизации, кроме наших собственных следов на Земле до редких тропинок, пробитых животными. Сделав несколько формальных снимков, чисто для проформы, запечатлев панораму степи из гипреки я защётнул камеру в самодельное крепление из ремешков и проволоки, привинченное к приборной панели. Убедился, что красная лампочка записи мигает исправно. Были претенденты, когда она гасла в самый неподходящий момент. И с глубочайшим наслаждением откинулся в жёстком, но вставшем вдруг невероятно удобном кресле. Ну а что ещё делать? Самолёт уверенно летит, камера снимает, фиксируя однообразный пейзаж. Лежи себе, отдыхай. Нет, конечно, понимание долго шевелилось где-то на задворках сознания. Надо бы за землёй наблюдать, вдруг что-то выскочит интересное. Дымок, необычное движение, следы лагеря. Но тело требовало отдыха. Хотя бы пять минут. Прошедшие бессонные ночи, нервотрёпка с саботажем, адская возня по перепроверке всего и вся, всё это навалилось тяжёлой усталостью. На борту были ещё люди, вот пусть они и смотрят в свои окна. Но, увы и ах. Нет слова «не хочу», есть слово «надо». С трудом оторвав голову от подголовника, я потянулся к старенькому, потёртому алюминиевому термосу. Внутри литр крепкого травяного чая, но непростого, с добавочкой. Добрый 20 грамм спиртовой настоки шиповника для бодрости. Горьковато-кислый обжигающий глоток разлился теплом. Вкусно и бодрить неплохо. Травы плюс градус работают почище утреннего кофе. Шиповник. Целое кладовое здоровье. Витамина С в нём, говорят, чуть ли не в сто раз больше, чем в лимонах. Вот так-то. Раньше я никогда не задумывался о таких вещах. А сейчас пришлось. Благо, информации по травам хоть отбавли. От школьных учебников по биологии до здоровенных, пахнущих пылью и тайной справочников-фитотерапевтов. Теоретически можно выйти в степь, особенно весной, когда всё цветёт, сорвать первую попавшуюся травинку и найти её в книге. Если не от конкретной хвори, то как общеукрепляющую или просто ароматическую добавку. Вспомнилось ещё он до всего этого бардака, где-то читал, что питерские парфюмеры создали аромат оренбургские степи, тюльпаны, пыль, зной и полынь. Тюльпаны, понятно, пахнут нежно. Полынь, её горьковатый, терпкий запах знаком каждому, кто бывал в степи. Её даже жевали иногда. Говорят, глистов гоняет. Запах пыли после дождя, петрикор, тоже можно уловить, но... Зной? Чем он пахнет? Разве что раскалённым железом да выжженной травой? Или всё-таки потом и пылью? Помню, даже искал в сети этот аромат в Супруге хотел привезти сувенир, но ничего, кроме самого факта его существования, не нашёл. э были времена. Теперь аромат степи был вокруг меня. Настоящий, без флакончиков, смешанный с выхлопными газами и машинным маслом. «Может, спустимся пониже?» Дядя Саша повернул голову. Его голос перекрывал гул винта. «Как там на камере? Видимость нормальная?» «Пойдёт, вроде». Я наклонился к крошечному экранчику камеры, пытаясь разглядеть детали. Изображение было мелким, но чётким. «Всё видно?» «Разрешение максимальное. Потом на большом экране разберём. Высоты хватает». «Ну смотри! Ты штурман, тебе виднее». Он чуть покачал штурвалом, и самолёт легко, как лодка на волне, качнулся. Я машинально вцепился в поручень. «Возвращаться как будем? Прямо или...» Он сделал паузу. «Может, по хребту пройдёмся вдоль Урала?» Изначально план был прост и безопасен. Лететь над открытой степью, над её ровной частью, чтобы в случае чего забарахлит мотор, что-то закапричничает, можно было сесть практически где угодно, но логика дяди Саши была железной. Если где и искать признаки жизни, следы людей, то это у воды. У больших озёр, у рек, в лесу. Чистое поле сулило мало интересного. «Можно и пройтись», — согласился я, чувствуя, как в груди, защемило от смеси азарта и тревоги. «Только ты уверен, что с машиной всё...» «Ну, ты понял. Там же рельеф другой. Садиться будет некуда, если что». Дядя Саша помолчал, прислушиваясь к работе двигателя. Потом ещё раз, почти игриво, качнул штурвалом, заставив меня снова ухватиться за поручень. «Полной уверенности, браток, в нашем деле не бывает». Сказал он, наконец, глядя вперёд. «На! Эту ласточку я хоть на гору посажу, хоть на воду. Не первый раз. доверяя профессионалу!» Ласточку. Я едва сдержал ухмылку. Назвать допотопный неуклюже кукурузник, этот летающий сарей, ласточкой... Это было до смешного трогательно и по-своему точно. В его устах это звучало, как ласковое прозвище боевого коня. Слух озвучивать свои мысли я, конечно, не стал, просто кивнул. Ну, раз посадишь, значит, полетели. Определившись с маршрутом, мы еще минут десять шли прежним курсом. Под крылом мелькали редкие перелески, небольшие озерца, остатки былых разливов, стадо сайгаков, разбегающихся при нашем приближении, словно серые камни, скатившиеся с невидимой горы. Пейзаж был пустынным и величественным. Затем дядя Саша плавно развернул штурвал. Самолет, послушный его рукам, описал широкую дугу и лёг на новый курс, вдоль невысоких, поросших редким лесом холмов, предгоряющих настоящие горы. Воскок, там блеснуло что-то. В кабину распахнул дверцу простёлся один из наших пассажиров, италян. Его лицо было возбуждённым. Вон, вот для тех озёр, правее! стекло или железо блестит. Где там? Я автоматически уставился вниз в указанном направлении но увидел лишь блики солнца на воде и марио над нагретой землей. «Развернуться!» Почти одновременно спросил дядя Саша, уже начиная закладывать вираж. Вопрос был риторическим. Спустившись ниже, почти добрее ещё полёта, мы сделали круг над группой озёр, спрятавшихся в ложбине между холмами. И почти сразу же нашли источник блеска. Им оказалась знакома форма вазика-буханки с небольшим прицепом. А неподалёку... В тени раскидистых почти плакучих ив и ещё две нивы машины стояли полукругом, образовав импровизированный лагерь. "А не те ли это машинки, на которых дурачки наши сбежали?" спросил дядя Саша после нескольких осторожных кругов, во время которых мы внимательно разглядывали место. Он имел в виду группу людей, покинувших село пару месяцев назад с громкими словами о поиске лучшей доли. Я тогда не особо вникал в подробности. Ушли, ушли. «Хрен с ними. Поэтому уверенно ответить не мог. Нивы и уазы не редкость». «Не уверен. Я пожал плечами. Похоже, но слишком тихо там. Ни движения, ни дымка костра, ни следов свежей деятельности. Лагерь выглядел застывшим, заброшенным». «Садиться!» Дядя Саша бросил на меня вопросительный взгляд. Место было идеальным для посадки. Ровная, твёрдая, сухая площадка у воды. Достаточно большая, без кочек и ем. «Бензин и ещё вагон! Время есть!» Решение созрело быстро. Любопытство и чувство долга. Проверить судьбу земляков. Перевесили осторожность. «Садись!» Посадка была мягкой, почти незаметной после плавного снижения. Самолёт пробежал несколько десятков метров по твёрдой земле и замер. «Пойдём втроём!» Громко прокричал я, обращаясь к мужикам, когда дядя Саша открыл дверцу кабины. Тёплый, пахнущий полынью и водой воздух ворвался внутрь. «Дядь Саша, ты с Петром остаёшься здесь. Двигатель не глушить. Если что-то не так, крик, выстрел, непонятное движение, сразу взлетайте. Не ждите нас. Не геройствуй. Машина дороже». Я посмотрел ему прямо в глаза, подчёркивая серьёзность. Он не спорил, лишь кивнул. Его лицо стало сосредоточенным и жёстким. Вооружившись автоматами, мы трое, я, Толян и Витёк, вылезли наружу. Жара ударила в лицо. Разошлись веером метров на 10 друг от друга, чтобы не мешать секторам обстрела. И медленно, очень медленно, пригибаясь инстинктивно, несмотря на открытость местности, двинулись к лагерю. Понятно, что внезапности быть не могло. Рёв кукурузника слышен за километры. Зверья попряталось. Люди, если они тут были, тем более знали о нашем прибытии. Где они? Никаких движений. Вообще. Ни всплеска за кустами у воды, ни шевеления в кабинах машин. Местность была открытой. Спрятаться можно было разве что в высокой траве у самой воды или за машинами, но зачем? Мы все равно подойдем. Сбежать? Куда? За лагерем начиналась ровная, как стол, выжженная степь. Не скроешься. Подойдя ближе к буханке с прицепом, я снял автомат с предохранителя. Стараясь не шуметь, больше по привычке, чем из необходимости, подошёл к ней. Пыль густым слоем лежала на крыше, капоте, стёклах. В прицепе обычный скарб. Тюки с одеждой, разобранная деревянная кровать, пара пустых фляг, несколько канистр, одна с бензином, судя по пятнам. Картонные ящики, из которых торчали ручки сковородок и кастрюль. Ничего не было разграблено, не перевернуто, не сломано. Значит, не нападение. Я подошел к боковой двери ваза. Пыль на стекле была нетронутой. Дверь открылась со скрипом. Запах ударил в нос. Затухлость, пыль, бензины, что там, сладковато-химическое, вероятно, от пластмассы салона. Провел пальцем по рулю. Толстый слой пыли. сиденья пустые на полу сметая карта пустая пластиковая бутылка у меня чисто никого донесся сдержанный оклик толяна от одной нивы и здесь пусто отозвался витек от второй я крикнул в ответ что у буханки тоже никого наклонился заглянул под днище пусто осмотревшись двинулся к ивам у самой воды там в тени виднелась старая обугленная кострищем ямы На самой толстой иве, вбиты повыше гвоздь, явно для подвешивания дичи. Больше ничего. Ни палаток, ни навесов, ни следов в копке землянки, ни мусора. Словно сюда приехали, развели один костер и исчезли. «Какие мысли?» — спросил я у подходящих мужиков. «М -м, «Словно отошли ненадолго. Да так и не вернулись», — тихо сказал талян оглядываясь. Обе Невы были в таком же состоянии, как и Буханка, запыленные с ключами в замках зажигания. В одной, под задним стеклом, лежала плюшевая черепашка, детская игрушка. «А кто вообще уехал? Дети были?» — спросил я, указывая на игрушку. холодок пробежал по спине. «Да чёрт его знает!» — переглянулись мужики. Ведь в их глазах читалось тоже нехорошее предчувствие. «Вроде несколько семей. Проверим». Я открыл дверь, сел за руль, повернул ключ. Тишина. Ни щелчка, ни попытки стартера крутануть. Лампочки на приборке не загорелись. Мёртвые. Аккумулятор сел в ноль. «Может, секретка какая? Или провод отошёл?» Предположил Тален. «Капот открой». Мы приподняли капот. Пыль, паутина. Аккумулятор стоял на месте. Я сдернул клему. Чиркнул ею «А плюс». Искра брызнула. Значит, заряд есть. Но при попытке замкнуть проводом напрямую к стартеру – ничего. Только слабый щелчок реле. Стартер молчал. Машина была мертва. Как её соседка, как и буханка. «Глянь, Вось!» ален открыл багажник второй Нивы. Внутри, аккуратно завернутая в промасленную ветошь, лежали три глоткоствольных ружья. Два Тоза, один Иш, рядом две фабричные банки бездымного пороха явно исчез до переселенских запасов, и коробка с капсулями — железо. «Да...» — протянул Толян, поднимая одно из ружей. Оно было старым, то с тридцать четыре, но ухоженным. Приклад потёрт до гладкости, стволы начищены. Что же они ушли, а пушки бросили? И детишек-игрушки, так что ли? Выходит, что так. Я перекинул свой автомат за спину и взял из багажника второе ружьё. Ощущение нереальности происходящего усиливалось. Бензин в баках и канистрах был. Ценности, машины, оружие, скарб на месте. Люди исчезли, без следов борьбы, без следов спешки, как сквозь землю провалились. «Тут еще патронтаж, почти полный», — добавил Витек, достав из салона Невы кожаный подсумок, туго набитый патронами двенадцатого калибра. «И гильзы рассыпаны на полу. Стреляли, что ли?» Объяснить это я не мог. Ни одна из версий — нападение, уход пешком, болезнь — не выдерживала критики. Мародёры разобрали бы технику и оружие. Уйти пешком против исправной машины и припаса в этой глуши — самоубийство. Болезнь? Но куда делись тела? Да и оружие брошено не было бы. Загадка. «Оружие заберём?» — спросил Витёк, держа в руке Тозик. «Нет, мало ли хозяева вернутся» мотал головой я, хотя и понимал, что надежды на это почти никаких. Вернемся, отправимся до людей. Приедут, посмотрят повнимательнее, может и найдут чего. Мы шли обратно к самолету быстрым шагом, не оглядываясь. Ощущение, что за спиной что-то наблюдает из-под Ив, не покидало. На борту нас встретили напряженные взгляды. Дядя Саша лишь поднял бровь в немом вопросе. Я отрицательно мотнул головой. Пройдёмся вокруг немного, на всякий случай. Предложил дядя Саша, запуская двигатель, когда мы закрыли дверь. Самолет вздрогнул, оживая. Я кивнул, хотя внутренне уже рвался домой. Загадка лагеря лагере тяготела, а время шло. Пока мы тут возились, прошло минут двадцать. Пока взлетим, пока долетим, встанется точно начнут паниковать. Но отмахнуться от предложения было нельзя. Включил камеру. Проверил, что место на флешке еще есть, хотя в глубине души я почти не верил, что там удастся обнаружить что-то новое с воздуха. Похоже, дядя Саша думал так же. Поднявшись чуть выше верхушек деревьев, он сделал лишь один широкий, неспешный круг над озером и лагерем, внимательно глядя вниз. Ничего нового не обнаружилось. Машины стояли немыми памятниками исчезновению. Тогда он развернул свою ласточку на обратный курс домой. Я достал из кармана потрёпанную карту области. Карандашом обвёл кружком группу озёр, место странной находки. Потом убрал карту и снова уставился вниз, на медленно проплывающую под крылом землю. Усталость накатывала волной, смешиваясь с апатией. Вот ведь как бывает. Никогда не летал, а тут всего час в воздухе, и уже воспринимаю это как нечто обыденное. Как будто и на самолёте лечу а на стареньком автобусе по знакомому маршруту еду. такое вот контраст между чудом полёта и привыканием к нему. Или это защитная реакция. Мысли путались, цепляясь за обрывки. Пропавшие люди в лагере. Кто? Зачем? Как непонятная диверсия с подпиленной тягой. Кто в селе мог решиться на такое под страхом расстрела? И зачем? И самое безумное. Этот лысый тварёныш в сарае Уани. Как это вообще возможно? Что она в нём нашла? И что он найдёт в нас, когда подрастёт? Сплошная чертовщина. Не знаю. Может, у меня с головой уже неладно. Может, этот мир, его бесконечный стресс и страх делают своё дело? Или просто накопившаяся усталость от вечного выживания? За эти месяцы в оффлайне люди в селе изменились до неузнаваемостей. Многие из тех, кто поначалу держался стойко, работал, верил, сейчас сникли. Глаза потухшие, движения вялые. А те, кто с самого начала срывался в истерику, те и вовсе с катушек послетали. Таких, слава богу, единицы и держат их под замком в бывшем детсаду, который теперь выполняет роль психушки. Но напряжение в воздухе висит постоянное, как натянутая струна. Бытовуха добивала. Отсутствие самого простого — Света, чтобы почитать вечером, газа, чтобы быстро скипать чайник, воды из крана, чтобы просто умыться. Выматывало ежедневно. Но хуже всего, когда заканчивались мелочи. Мыло, шампунь, зубная паста, бритвенные станки, крем для рук. Казалось бы, ерунда, но именно их отсутствие каждый день напоминало о глубине пропасти, в которую мы рухнули. Утром встаёшь и первое, о чём думаешь, Чем сегодня зубы чистить? Толченым мелом? Жевать сосновую веточку, пока она не распушится, как щетка? Или просто тряпочка соды протереть? Каждый решал, как мог. Но ощущение дикаря, отброшенного в каменный век, не покидало. А если зуб заболет Серьезно. Антибиотики на вес золота. Опыты по их созданию из плесени и трав пока к успеху не привели. Обезболивающее. Остатки из аптечек берегут для операции. Резать будут, конечно, но как? Под самогон? А если ребёнок? Страх перед болезнью, перед простой царапиной, которая может загноиться и убить, витал над всеми. И главное, все уже поняли. Поняли окончательно и безбоворотно. Возврата не будет. Не будет привычного электричества, залипания в соцсетях, похода в магазин за новой рубашкой, поездок на море, звонков родным. Не будет этого мира. Навсегда. Остались только страх, гнетущая неуверенность в завтрашнем дне, и это вечно изматывающее ожидание. Ожидание новой беды. Голода, холода, болезни, нападения или просто конца. «Васек, справа по курсу глянь!» Дверца в пассажирский отсек снова распахнулась. В проеме лицо Толена, снова возбужденное. Он протягивал тяжелый в кожаном чехле морской бинокль. «Вон, для той горы Сопки». «Правее! Движение!» «Что там?» Я прильнул к своему окну щурясь. Вдали у подножья невысокого холма виднелась лишь реп марева. «Видно не очень, далековато, но что-то движется!» Взяв нагретый чужими руками бинокль, привычно подстроил окуляры под зрение, сфокусировался на линии горизонтового подножья указанной сопки, повел медленно вправо и замер. «Машины?» — спросил я, не отрываясь от линз. У глаза хребило от напряжения. Ага, возможно и не только, подтвердил Тален. Телеги вроде есть. Видно плохо, далеко. Я продолжал вглядываться. Расстояние было приличным даже для такой мощной оптики, но да, длинная растянувшаяся вереница точек, не просто точек. Различимы были прямоугольники кузовов, более мелкие точки между ними колонны, движущаяся по направлению параллельной реке и, судя по всему, в сторону нашей станицы. «Поближе подлетим?» Мой голос звучал чужим. «Только осторожно, чтобы не спугнуть и самим не светиться». «Насколько ближе?» Дядя Саша прищурился, пытаясь разглядеть то, что видел я в бинокль. «Где они вообще?» «Еще километров десять впереди, правее». Я не отрывал глаз от бинокля, очертания остановились чуть четче. Колонна, повозки «Хвосте что-то крупное, типом грузовика? Или большая телега с тендом?» «Торговый караван!» — предположил Витёк, притиснувшись в дверцу. «Возможно», — ответил я автоматически, хотя и не факт. «Ложимся на курс!» Дядя Саша бросил на меня взгляд. В его глазах читалась та же настороженность. Без моего приказа он уже начал плавно развороты и прибавил обороты. «Да, осторожно. Снижаемся, чтобы разглядеть». «Как скажете, командир!» — кивнул он. Его руки уверенно лежали на штурвале, но напряжение в них чувствовалось. «Приготовьте!» Самолет накренился, начал снижаться, описывая широкую дугу, чтобы подойти к колонне сбоку, возможно, используя солнце как прикрытие. Я вновь прижал бинокль к глазам. Изображение прыгало, плыло, но становилось все чутьче. «Да, однозначно. Длинная вереница». Грузовик ГАЗ-66 с брезентовым верхом, хвости Впереди пара вазиков, может, НИФ. И между ними телеги. Непростые крестьянские, а здоровенные, на грузовых колесах, с высокими бортами. В них что-то нагруженное, прикрыто брезентом. Запряжены лошадьми, по две-три в каждую. Рядом с телегами и машинами шли люди. Много людей, пешком, не нерассыпным строем, окучно, рядом с повозками. охрана Но почему они идут так близко? Почему не в голове колонны? И почему их так много? В голове загудело. Нехорошее предчувствие, холодное и липкое сжало желудок. Это не торговый караван. Слишком медленно. Слишком много пеших. Слишком целенаправленно. И курс прямо на станицу. Глава 21 первая. «Все, дядь Саш, хватит кружить». «Разворачивай аппарат!» Я чуть не прилип холодным линзам бинокля, но резко оторвался, чувствуя, как по спине пробежали мурашки. Не хватало ещё, чтобы нас засекли. Главное, без паники. Логика подсказывала, в станицу мы всё равно попадём раньше. Сейчас уже перевалило за полдень. Солнце пекло немилосердно, бросая резкие тени. Скорость каравана, судя по вело плетучимся лошадями и телегам, была черепашьей. «Были бы машины, тогда да, стоило бы поволноваться. А этим дойти им еще добрых несколько часов, а то и больше, если река преградит путь». «Ускоряемся!» Дядя Саша втянул голову в плечи, словно готовясь к удару, а злобно усмехнулся уголком губ. Его пальцы, покрытые старческими пятнами и масляной копотью, заскользили по ряду тумблеров над головой, щелкая ими с привычной точностью. Затем он уверенно сдвинул вперёд рычаг управления оборотами двигателя. Ответ был немедленным. Корпус кукурузника затрясся с новой силы, как будто его била лихорадкой. Вибрация передалась на сиденье. Загудели переборки. Задрожали стрелки приборов. Воздух наполнился усилившимся гулом. Низким, мощным, пронизывающим всё тело. ощущение скорости субъективное На высоте без видимых ориентиров, кроме медленно плывущей внизу земли, прибавка тяги чувствовалась скорее по возросшему напряжению в ушах и усилившейся дрожи в костях, чем по реальному ускорению. Для новичка в кабине самолёта это было дезориентирующе «Через двадцать минут будем дома!» Дядя Саша кричал, перекрывая теперь уже совсем оглушительный рёв мотора. Он постучал костяшками пальцев по круглому стеклу высотомеры, где стрелка медленно, но верно ползла вниз, а затем ткнул в пару кнопок на потолочной панели, видимо, проверяя какие-то цепи. Удовольтурённо хрюкнув, он подбегнул мне, и в этом жесте вдруг мелькнула тень былого лихого лётчика, а не вечно брижащего деда. «Держись, штурман!» Я же пытался собрать роющиеся в голове мысли хоть сколько-нибудь стройный план. Стоит ли ждать прямого нападения? Или этот странный караван пройдет мимо. Но надеяться на лучшее, готовясь к худшему, закон выживания. Значит, исходим из первого варианта, наихудшего. Наша станица была уязвима. Серьезно укреплены только южная и западная окраины. Каменные башни, насыпные валы, мешки с песком, колючка в несколько рядов. Даже передвижные импровизированные огневые точки из ржевых контейнеров. Север надежно прикрывала река. Широкая, с высокими берегами. Естественная преграда. А вот с востока. Там пока только не глубокие рвы, да кое-где натянутая колючая проволока. Слабое звено. Именно туда, вдоль Урала, и двигалась угроза. Мысли скакали, как блохи на раскаленной сковороде. Попытка собрать их в кучу и вычленить в чёткий алгоритм действий провалилась. Каждая идея тут же натыкалась на «но» и «если» а времени катастрофически не хватало. Оно всегда убегало сквозь пальцы, когда нужно было успеть. Вот и сейчас. Казалось, только развернулись, как впереди, далеко, в Марьеве, но уже отчетливо засиял знакомый купол на окраине. Удобный ориентир. Круг над станицей на снижении, плавный, почти невесомый, несмотря на отрезку. Земля стремительно приближалась. Детали проступали. крыши домов, огороды, люди мажащая руками на импровизированном космодроме. Лёгкий толчок колёс от твёрдую землю. Пробег. И вот мы стоим. Гул мотора стих, сменившись звенящей тишиной. Нарушаем лишь потрескиванием остывающего металла и кряхтением выбирающегося из салона мужиков. На лётном поле нас встретила не просто делегация. Целая толпа. Сердце ёкнуло. Опять беда. Но тревожных сигналов не было. Просто народ волновался. Плохие новости привезли мы сами. С востока к нам едет большой караван. Выпалил е едва в кабину протиснулся Сергей Алексеевич, наш глава. Его лицо, обычно невозмутимое, сразу напряглось. Я видел, как скулы выступили резче вдоль Урала. Далеко? Голос был спокоен, но в глазах сталь. Километров семьдесят по прямой. Двигаются медленно, с обозом. Понял срочное что Что-то еще есть?» Его взгляд скользнул по моему лицу, выискивая что-то помимо слов. Найденный лагерь с пропавшими людьми, машинами и оружием был важен, но не критичен прямо сейчас. Он мог подождать. «Нет, срочного нет. Покачал я головой». «Хорошо. Через пятнадцать минут жду в штабе». Глава развернулся и буквально выпрыгнул из кабины, быстро зашагав к ошедавшему вазику. «А мне-то что делать?» Дядя Саша растерянно смотрел на захлопнувшуюся дверь, потом на меня. Усталость и раздражение боролись на его лице. «Проверить машину, удалить масло, если надо. Заправить под завязку бензином», — сказал я уверенно. «То, что вскоре мы опять поднимемся в воздух, не вызывало у меня сомнений. Иметь такой козырь, как самолет, и не использовать его для разведки было бы преступной глупостью, и ждать команды на взлет». Лететь куда? Он тяжело вздохнул, потирая поясницу. «Мы ж только сели. Отдохнуть надо, я не железный». «Куда скажут?» «Скорее всего, обратно к каравану. Следить за ними». Моя мимолетная мысль о об бомбардировке колонны исчезла, не успев оформиться. Сбить тихоходный биплан из крупнокалиберного пулемета или даже удачной автоматной очереди проще простого. Да и сбрасывать что-либо с точностью — целая наука требующая навыков и расчётов. Не нашей история. Сейчас бегу в штаб, разузнай детали. Дошёл, точнее, добежал быстро. И едва заглянул в дверь кабинета главы, меня буквально втянули внутрь. Помещение было битком набито людьми. По хлопотам, махоркой и напряжением. Каким-то чудом меня пробихали сквозь толпу прямо к столу, где лежала развернутая топографическая карта района. «Где то их заметил?» Сергей Алексеевич сунул мне в руку указку и подтолкнул к карте. Его лицо было сосредоточенным, веки чуть приспущены. Знак крайней усталости и концентрации. «Точнее!» Я пригляделся к изгибам реки, знакомым холмам, балкам. Прикинул расстояние, ориентиры которые я запомнил. Указал приблизительно квадрат размером километра на километр. «Вот здесь, минут сорок назад». Двигались вдоль реки по этой линии. Мужики в комнате тут же загалдели, как потревоженные улей. Голоса перебивали друг друга, предлагая свои версии. «Тишина!» Резкий оклик главы отрезвил всех. «Если есть умные мысли, высказывайтесь! Четко, быстро, по очереди! Один говорит, остальное слушает!» Умных мыслей оказалось много. Но все они, как ручьи, стекались в одно русло. Встречать врага — а овырокли. Надо не у стен станицы, а на подступах. Заставить их идти по неудобному пути. Изматывать, минировать дороги, устраивать засады. Поначалу даже заговорили о ловушке. Заманить в узкое место, в балку и там накрыть. Но как это провернуть, не придумали. Поэтому остановились на партизанщине. «Надо проследить за ними!» Горячо вступил коренастый мужень у засаленной тела греки. «Узнать, где они будут переправляться через Урал!» а Вот там и подготовить им тёплый приём. Устроить засаду. Ещё и подходы к броду заминировать. Тут же подхватил другой. Чтобы не прорвались. Заняться ничем Раздался спокойный, скрипучий голос Леонида. Он стоял у окна, прислонившись косяку, и курил самокрутку. Дым стелился сизой пеленой. Все замолчали, повернувшись к нему. Леонида знали, уважали и, пожалуй, побаивались. Его мнение всегда было весомым. но взорвете вы одну телегу, ну, пару человек и что? Думаете, остальные в панике разбегутся? Их там обоз! Двадцать единиц техники и куча телег! Они просто развернутся и пойдут в обход или, что хуже, рассыпятся и начнут прочесывать местность. Нам это надо! А ты что предлагаешь?» Глава поднялся со стула, пробуравив оратора тяжелым взглядом. «Говори!» Леонид почесал в затылке. Его привычный жест, когда он обдумывал что-то серьезное. Потом медленно подошел к столу, раздвинул плечами стоявших рядом и ткнул пальцем в карту, примерно в район нашей станицы. «Если я все правильно понимаю...» Начал он, выдыхая стройку дыма. Главный вопрос пока один. По нашей ли душу идут эти ребята? Или они просто мирно тащат свой груз из пункта А в пункт Б? Может... Они про нас и слыхом не слыхивали. Станут лагерем в километрах десяти-пятнадцати у воды, передохнут ночку, лошадей попасут, машинки проверят, в речке помоются и утром двинут дальше. Как вам такой расклад? Хороший расклад, — покачал головой Сергей Алексеевич. Мимо пройдут, и слава богу. Но, как говаривал один умный человек, хочешь мира, готовься к войне. Расслабляться нельзя это я понимаю», — кивнул Леонид. «Только представь, они мирно идут мимо, не трогая никого, а мы им мины под колеса, или из засады по ним палить. Тогда кто агрессор? Мы сами спровоцируем войну, и тогда уж точно придут по нашей душе. Все их силы обрушатся на станицу». «Чего ж тут сложного?» — возмутился голос за моей спиной. «К чему огород городить? Если есть угроза для особо тупых Леонид медленно обернулся. Его глаза, холодные и острые, нашли в толпе возмущавшегося. «Повторю, ждать и готовиться. Не лезть на рожон первыми. Укрепить то, что есть. Подтянуть резервы к восточному периметру. Привести в боеготовность все посты. Но не устраивать вылазки и не минировать дороги, по которым они, возможно, и не пойдут». Напряжение в комнате нарастало неизвестности и страх делали людей нервными, а предложение Леонида казалось пассивным. Еще мгновение и началась бы перепалка. «Вы еще подеритесь здесь!» Резко, как хлыст, прозвучал голос главы. Он ударил кулаком по столу, заставив смолкнуть всех. «Пока они далеко, но к вечеру будут под боком. Это не шутки. Всем понятно? Задачи ясны? Вопросы есть?» Вопросов не было. После короткого, но жаркого обсуждения решения ограничиться усилением обороны и воздушной разведкой было принято. Меня и еще нескольких человек попросили задержаться, и следующие десять минут мы доводили план до финального состояния. «Но ты понял задачу!» Сергей Алексеевич устало улыбнулся, когда последние люди вышли из кабинета. Он выглядел измотанным. Я кивнул. Чего тут было не понять? «Вернуться к каравану, выяснить численность, вооружение, намерения маршрут. Все понятно?» «Тогда иди, выполняй. Удачи!» Он протянул руку. Его ладонь была твердой, шершавой, с сильной хваткой. Я ответил на рукопожатие и направился к выходу. Космодром Дядя Саша, сняв кожаную куртку, возился у открытого мотора. Рядом стояли пустые бочки из-под бензина. Самолет был заправлен, готов. «Ну что, дядя Саша, как настроение?» Спросил я, подходя. «Да, нормальное». Он повернулся, вытер руки ветошью и полез в карман куртки, вынул завернутый в промасленную бумагу темно-коричневый брусок, отломил солидный кусок и протянул мне. «Будешь?» «Шоколад?» Я удивленно поднял брови, принимая тяжелую, шершавую плитку. Аромат какао, горьковатый и насыщенный, ударил в нос. «Вот это роскошь! Откуда?» Шоколад был явно самодельным, но выглядел внушительно. «Оттуда!» Неопределённо махнул рукой лётчик, избегая прямого взгляда. «Угостили!» «За работу!» «Ладно, шоколад — это святое». Я сунул драгоценность в карман куртки. Гостиница дочка. но а сейчас не до сладкого. Как думаешь, сколько мотоциклов влезет?» Идея, утверждённая в штабе, загрузить вн АН-2 несколько мотоциклов, Обнаружить караван, сесть поодаль и выдвинуться на железных конях для наземной слежки казалось дерзкой, но выполнимой. Я уже отдал нужное распоряжение. «Ты чего, мной Дядя Саша нахмурился, его брови сдвинулись. «Иногда, но сейчас не об этом. Сколько поместится?» Я стоял на своём. «Грузоподъёмность известная Ширина двери тоже, вот и считай». Он махнул рукой, явно недовольный. Но, видя мое упорство, скрипя душой, добавил. «Парочка точно войдет, если аккуратно». Мотоциклы, о которых шла речь, тяжеловесами не были. Два стареньких, видавших виды ежа и один восход. Были в станице и более мощные машины, но тяжелые Уралы или шумные китайские эндурики не подходили. Нужны были относительно легкие и неприхотливые рабочие лошадки. И того, Техника килограмм пятьсот. Восемь человек. Экипаж самолёта плюс группа наземной разведки. Ещё килограмм семьсот минимум. Плюс оружие, боеприпасы, вода, НЗ. Впритык, но в норму грузоподъёмности АН укладывались. «Надо три штуки уместить, дядь Саш. Сейчас привезут». «Надо, значит, уместим». Он вздохнул, смирившись с неизбежным. «Чего уж там». Лишь бы не разбили ничего. Мотоциклы пригнали быстро. Каждую машину тут же осмотрели, проверили, накачали шины. Потом, по сколоченным наскоро руку деревянным сходням, скрепя и цепляясь глушителями, их вкатили в салон. Два ижа поставили по бортам ближе к кабине пилотов, уперев передние колеса в переборку. Более компактный восход закатили в хвост. «Только она мертво закрепите!» Дядя Саша, высунувшись из кабины, как полководец башни, командовал процессом. «Чтоб не гугу гу Чтоб не болтались мне!» «Быстрее! Что вы там копаетесь?» Раздался голос Леонида. Он уже был в полной экипировке. Крепкие ботинки, потертая камуфляжная куртка, автомат через плечо. Его лицо было сосредоточенным. «Солнце клонится!» «Пятеро человек, включая меня!» «Сборная солянга из тех, кто умел ездить верхом и стрелять!» «Леонид, я, Олег, Толян!» Тот самый зоркий, что первым заметил колонну. И Аркадий. Молодой парень лет 19 Хозяин одного из ИЖ. Кроме нас на борту были дядя Саша и ещё двое. Курностый паренёк Виктор и коренастый, с каменным лицом и тяжёлым взглядом Афанасий Андреевич Фет. Так он представился. Из нас всех он один имел отношение к разведке. Хотя мне думалось лишь формальное. Вроде срочно в разведроте проходил. Разместились кто где. В салоне кресел не было, только ящики и привязанные мотоциклы. Я занял своё место второго пилота. Вооружившись биноклями, картой дал отмашку на старт. Взлёт на этот раз он прошёл не так гладко. Мотор после недавней посадки капризничал. Стартер крутил вяло. Двигатель ЧХ.